Э, ребята, уже построились, поэтому я дал отмашку по направлению, и все пятеро быстро пошли прочь от раскрытого нутра капсулы. Остался последний штрих. Найдя прямоугольную панель в корпусе капсулы слева под сиденьем моего кресла, я подковернул её острьём ножа и, нащупав внутри небольшую кнопку, вдавил её вниз до щелчка, после чего побежал следом за скрывшейся из виду колонной. Метье взяли хороший темп, поэтому догнать их получилось только через 10 минут быстрого бега. Не утерпев, я всё же глянул назад. За деревьями, в зелёном свете лучника возникло яркое белое свечение и, продержавшись несколько секунд, также неожиданно погасло. Осталось только гадать, какой хитрый механизм применили инженеры, чтобы уничтожить такую махину. расчитанную на 12 здоровых, обвешанных оружием мужиков. Свет от костра, разложенного в неглубокой ямке посреди землянки, почти не прибавился. Я сделал из кружки длинный глоток сладкой воды тонкой огненной змейкой, пробежав по пищеводу, протекла в желудок, где и успокоилась. Чай, кофе и прочие роскошества Вреди лучше себе не позволять. Запах может указать не только, где враг, но и подсказать ему, откуда так вкусно тянет напитком, который пьют исключительно человеки. Отсидев три часа в секрете возле тропы, ведущей к заброшенной лет двести назад из старообрядческой деревни, я на короткие сорок минут решил позволить себе заснуть. Однако ничего у меня не вышло. Поиск подходов к платформе номер 20, куда, как мы выяснили, прибудет альтернативный поезд, прочно занял все мысли. Для прибытия смертоносного груза нужно точно знать, как мы провернём акцию. Вот уже четверо суток прошло после высадки. Мы излазили весь юго-западный квадрат в поисках альтернативного доступа к терминалу. Все направления оказались надёжно перекрыты, и зона безопасности вокруг станции составляла в среднем до 20 километров в глубину. Юго-запад изобиловал старыми полузатопленными выработками, небольшими озёрами и набухшими от постоянных дождей ручьями. Над всем этим высились поросшие чёрной тайгой плоские холмы, патрулировать которые эффективно невозможно. Поэтому мы решили во что бы то ни стало искать подход в периметр именно отсюда, даже если тоннель найти не получится. Пути отхода продуманы, сюрпризы для Амеров тоже заготовлены. Им точно понравится. Однако главная задача осталась решенной лишь частично. Вход в тоннель, ведущий на станцию, все еще не обнаружен. А в том месте, что указал, окруженец железнодорожник теперь было глубокое озерцо образовавшееся после разрыва американской полуторатонной авиабомбы запрос новых планов возможно и помог бы но по правилам задания после прибытия в оперативный район шёл только односторонний поток разведданных со спутника и мы могли передать только условленный сигнал о провале или выполнении задания. Вот уже вторая сутки мы осторожно обнюхивали по сантиметру каждый камень в округе. Однако ничего похожего на горловину вентиляционной шахты или сервисного тоннеля так и не нашли. Мы даже ныряли в воронку, но всё без толку. Вздешние края, пронизанные подземными реками, и старыми шахтными выработками. Бомба угодила в какой-то подземный каменный мешок, и теперь на месте выхода провал, уходящий на более чем 100-метровую глубину. Вдруг пламя резко заколевалось, хотя никакого ветра я не почувствовал. Сухой и холодный воздух стоял в комнате неподвижно. Привычно потянул автомат к себе, и я не могла, что я не могла. Одновременно стал при вставать. Я двинулся влево, чтобы погасить костёр выйти из землянки через узкий запасной лаз, прорытый в тот день, когда мы решили сделать деревню своей основной базой. Однако мгновением позже кусок брезента у притолка основного входа в землянку приподнялся и в комнату скользнула тень. Рефлексы не подвёл. И в следующее мгновение мой палец уже выжал спусковой крючок. Кто бы ни вошёл в неурочный час, тяжёлые 7-миллиметровые пули моего калаша пригвоздят его к стене. Так, слово сказать, выбор был невелик. И никаких модных игрушек нам вред взять не удалось. Поэтому все вооружились привычными вариациями комплекса Леон. В моём случае это был обычный АКМ. Только благодаря боковому приливу типа «Ласточкин хвост» и четырехщеревому узкому пламя-гасителю штука почти равна по точности и удобству слабенькому АК-74 под нелюбимый пятый калибр. Лично не пользую, и большинством из старой гвардии «пятерка» особо не жалуются. Однако безотказная машинка на этот раз осеклась. И баяк звонка щёлкнул, вставшей почти осязаемой тишине. Тень бездоказана метнулась к костру, и я невольно опустил оружие. Прямо напротив стояла маленькая девушка в длинной до пят кожаной рубахе, расшитой разноцветным бисером. Тонкую смогнулую шею незнакомки отягощала ожерелье изкованных тускло-жёлтых медальонов. Лицо ю скрывал толстый кожаный капюшон, тоже покрытый наборной бисерной вышивкой. А на груди до колен спускалась длинная, в мою руку толщиной, чёрная, словно смоль, коса. Бирюзовые ленты, искусно вплетённые между прядей, были похожи на узор, расступающий ему некоторых видов очень ядовитых горных змей. Бубенчики из тёмной бронзы Тихо позванивали при каждом движении. Незнакомка низко поклонилась мне, от чего бубенцы выдали тревожную мелодию. Затем плавно, отдёрнув рукава рубахи, обнажила изящные, смуглые кисти рук с тонкими пальцами. Острые ногти были окрашены в тёмно-красный цвет. Девушка скинула тяжёлённый тяжёлый капюшон назад, и я невольно задержал дыхание. В неожиданно вспыхнувшем ярче свете костра лицо незнакомке осветилось золотистым цветом, резко очерчивая чуть вытянутый овал лица. Смуглые скулы, аккуратный прямой нос и раскосые черные глаза в обрамлении удивительно пушистых и густых ресниц, Гладко зачесанные на прямой пробор волосы были и сине-черными. Но я различил и серебряные нити седины, которые как раз подчеркивали крайнюю молодость незнакомки. Оглядевшись, девушка присела напротив меня, поджав под себя ноги, обутая в изящные унты, покрытые бисерной вышивкой, и произнесла. «Здравствуй, Андрей». Не бойся меня, ни тебе, ни твоим людям не будет плохо. Я живу здесь, неподалёку. Вернее, раньше в пещере под медвежьим холмом был мой дом. Ангоны разрушили его. Сейчас там полно воды, а дом утонул. Всё это было сказано звонким, приятным голосом, с лёгким, едва уловимым и непонятным акцентом. Оставив в покое автомат Який, Иван, налил из котелка горячей воды и протянул гостье. Благосклонно наклонив голову, девушка приняла воду и отпив небольшой глоток, выдохнула с разочарованием. Сладкая вода, наравзь землей и постоянная тревога в мыслях. Ангоны, даже самые хитрые из них, всё равно вас не учуют. Они отгородились высокими стенами, поставили Всюду мёртвые стеклянные глаза и уши. Чтобы видеть вас, нужно выйти в тайгу. Они боятся выходить, боятся слушать песню леса. Запустив руку в складки рубахи, девушка извлёкла оттуда объёмистый кожаный кисет, расшитый красным и бирюзовым бисером. Вынула костяную курительную трубку, покрытую причудливой резьбой. Затем гостья бесстыдно протянула тонкую руку к костру и вынув оттуда красный уголёк, поднесла его к чубуку. Я хотел было сказать, что курево нам ни к чему, поскольку на запах могут прийти американцы. Но девушка только печально улыбнулась, показав мелкие и удивительно белые зубы, меж красивых полных губ. Ангоны не услышат этот запах, Андрей. Сиди спокойно, отдыхай, Грейся. Впереди много дорог и длинная жизнь.